Глава 38. Число зверя. После мультиков по телевизору начались вечерние новости, и Джинджер стала его выключить, и вдруг застыла посреди комнаты с разинутым ртом. На экране появилась школьная фотография Джема. Джинджер захлопала глазами и недоверчиво обернулась к самому Джему. «Это же ты!» «Знаю!» – раздражённо буркнул тот. «Выключай уже!» «Нет, я хочу посмотреть!» Она заградила с собой телевизор, не давая Джему дотянуться до кнопки. «Единадцать! С силой с ней не справишься!» Впрочем, его быстро осенило. «Выключай! А то Мэнди испугается и опять завоет!» Джинджер покосилась на Мэнди, а лёгкие у той были отменными – И неохотно повернула выключатель. «Да уж», — она заговорила в полголоса, — «мама рассказала, что с тобой случилось, но просила тебе не напоминать». «Вот и хорошо, не напоминай». Сердце застучало, ладони взмокли, его вновь начало бросать то в жар, то в холод». Джем тогда спасся буквально чудом, нырнул в кусты, растущие поверху водосбора, и прополз по бетонному краю, пока не нашел лестницу, спускающуюся прямиком в воду. Торопливо съехал по ней, из последних сил цепляясь за ступени, а внизу грохотала черная вода, закручиваясь в воронку и осыпая его ледяными брызгами. Джема до сих пор подряхивала. «Нет». Если и дальше об этом вспоминать, его точно стошнит, поэтому он отвернулся и решил заглянуть в ящик с детскими игрушками. Там, конечно, одни куклы и прочий девчачий хлам, но, может, хоть мячик найдется. Нашелся. Розовый, правда, но большой, вполне крепкий. Давай в сад пойдем, поиграем, предложил Джем, на пробу подбрасывая мячик. Там темно, и льёт как из ведра. Заметила тиша, вымокнем. Ой, всего-то небольшой дождик моросит. Уже сахарные растаете. Да, мы из мармеладок, пролепетала Шина и принялась напевать. Из мармеладок и загадок сделаны наши девчонки, из веснушек и хлопушек «Давай в куклы поиграем», – предложила Тиша, протягивая ему голую Барби. «Можешь взять эту, если хочешь. Или тебе лучше Кена». «Нет, кукол я не играю», – решительно заявил Джем. «Терпеть не могу их одевать и раздевать». «А я играю», – между Тишей и Шиной вклинилась Мэнди, протягивая руки к самой красивой кукле в розовом бальном платье. Шина едва успела выхватить свою любимицу. Да, сейчас, заверила она Мэнди, которая уже собиралась обиженно зареветь. Мы с тобой обязательно поиграем, только ты осторожно, ладно? А то вдруг такое красивое платье порвется. Вот садись сюда, я дам тебе куклу. Видишь, какая расческа? Давай ее причешем. Джем забрал мячик и вышел. В коридоре лежал длинный ковер, но на лестничной площадке он уже закачивался. Джем на пробу бросил мячик, но тот отскочил от пола и стукнулся о потолок чудом не угодив люстру. Снова упал, но Джем успел поймать его, пока точно ничего не разбилось. Он затаил дыхание. Вдруг миссис Бьюкин услышала грохот. Однако та была на кухне, он слышал, как она подпевает под радио. Джем успел спуститься до середины лестницы, как в дверь вдруг позвонили. Он выглянул и заперил, кого еще принесло, и чуть было не поперхнулся, увидав роба Кэмерона. Джем прижался к стене. За стуком грохочущего сердца не услышал даже, как из кухни вышла миссис Бьюкен. Может, за Мэнди сходить, хотя из дома все равно только один выход по лестнице. Девочку даже через окно не вытащить, с этой стороны деревьев нет. Миссис Бьюкен поздоровалась и извинилась, что, увы, комнату сдать джентльмену не может, поскольку все забронировано до конца недели. Тот вежливо ответил, мол, ничего страшного, ему не нужно жилье. Он пришел поговорить по одному вопросу. «Если вы что-то продаете?» – начала она, но гость перебил. «Нет, миссис, ничего такого. Я всего лишь хотел задать пару вопросов про камни на крэк-на-дун». джен ахнул и торопливо зажал рот кулаком, чтобы мистер Кэмерон не услышал... Миссис Бьюкен ахать не стала, но шумно выдохнула и задумалась. «Какие камни?» – переспросила она. «Я ничего не знаю, ни про какие камни!» Даже Джем понял, что она притворяется. Роб издал вежливый смешок. «Прошу прощения, миссис, сперва стоило представиться. Меня зовут Роб Кэмерон и... Э -э -э Эй, миссис, что-то не так?» Миссис Бьюкен не просто ахнула. Она попятилась со страху и задела столик, уронив фотографию. «Нет, нет», – она быстро взяла себя в руки. «Нет, просто высокое давление, знаете ли. Голова закрушилась. Значит, вас зовут Кэмерон?» «Да, Роб Кэмерон. Я двоюродный брат мужа Бекки Уэмис». «Она рассказывала мне про танцы в кругу камней». «О-о-о!» «Судя по этому «о», Бекки Уэмис скоро не поздоровится». «Джем по себе знал. Мама тоже иногда говорила таким тоном». «Я немного изучаю историю. Пишу одну книгу. Вот и подумал. Может, уделите мне немного внимания». Бьюки говорила, вы, как никто другой, знаете об этих камнях и танцах. Джем понемногу успокоился, поняв, что мистер Кэмерон пришел не за ним и Мэнди, хотя, может, он просто пытается отвлечь миссис Бьюкинен, заговорит ей зубы, попросится потом в туалет, а сам пойдет искать их по дому». Джеймс с опаской покосился вверх, но дверь в детскую закрыта, и даже если сквозь нее доносился хохот Мэнди, вряд ли мистер Кэмерон узнает ее по голосу. Тем временем миссис Бьюкен провела его в кухню, довольно грубо сказав «Идемте, расскажу, что знаю». Может, она подсыплет ему в чаю крысиного яду, хотя вряд ли у нее есть отрава». Джейм решительно шагнул вниз, потом наверх. Ему очень-очень хочется выскочить за дверь и убежать куда подальше, но он не может бросить Мэнди. Его метанием положил конец скрип кухонной двери. Однако миссис Бьюкен вышла из кухни одна. Она стала торопливо подниматься на второй этаж, но вдруг застыла, увидев Джейма, съежившегося на ступеньках, прижала с испугу к груди руки, но тут же подскочила и обняла его, зашептав на ухо. «Что ты?» «Хотя ладно, я все равно тебя искала. Ты его видел?» Джо молча кивнул, и мисс Бьюкен поджала губы. «Ладно, я выведу тебя на улицу. Выйдешь за ворота. Через два дома направо живет миссис Келлахер. Постучи к ней и попроси телефон». Позвони в полицию, скажи, что человек, который тебя похитил здесь, адрес, знаешь, Дженс снова кивнул. Он видел номер дома, когда они с папой и мамой приезжали в прошлый раз 669. Запомнил, потому что папа тогда сказал, что правильно должно быть шестьсот шестьдесят шесть, ведь это число зверя. Джем еще спросил, кто же зверь? Мистер и миссис Бьюкен, а родители почему-то расхохотались. «Хорошо», — сказала миссис Бьюкен, поднимая его на ноги, «тогда идем». «А Мэнди!» — напомнил он, но она потолкнула его в спину. «За ней я присмотрю. Иди же!» Джем тихонько, стараясь не шуметь, сбежал по лестнице, выскочил за дверь. «Тогда...» Мисс Бьюкен, встав на цыпочки, придержала колокольчик. Пики! шепотом велела она. Он рванул со всех ног. Миссис Келлахар оказалась глухой старухой, а Джем от испуга и спешки сильно глотал слова и не сразу сумел объяснить ей, что ему нужно. Когда же его, наконец, проводили к телефону, дама в участке дважды бросила трубку, решив, что ее разыгрывают. «Я Джеремайя Маккензи!» – заорал он, снова набрав номер. «Это меня похищали!» «Что за глупости?» – поразилась миссис каллахрот Она отобрала у него телефон и спросила в трубку «Кто там?» На сей раз дама в участке отключаться не стала, «Уже хорошо?» – миссис Келлахар повернулась к Джему и смерил его строгим взглядом из-под очков. «Молодой человек, вы куда звоните? По ошибке вы попали в полицейский участок!» Джему ужасно захотелось ей врезать, но старушка ведь нельзя бить, поэтому он просто грязно выругался на Гельском. «Та, опешила, И он, воспользовавшись заминкой, выхватил у нее трубку!» Человек, который меня похитил, сейчас здесь, как можно четче проговорил он. Приезжайте скорее, пока он, тут его осенило, пока он не забрал мою сестренку. Дом 669 по Гленнуркварт-Уроуд. Скорее! И повесил трубку прежде, чем дама в участке начала задавать вопросы. У миссис Келлахар, кажется, их тоже накопилось немало, но Джем, чтобы не грубить ей, попросился в туалет. Там он, заперся изнутри, и высунул голову в окно, высматривая полицейскую машину. Целую вечность ничего не происходило. От дождя с волос по лицу текли капли, но Джем боялся даже шахнуться, чтобы не пропустить ненароком что-нибудь важное. Только он решил сморгнуть с ресниц воду, как вдруг дверь дома номер 669 распахнулась. Оттуда выскочил Роб Кэмерон и запрыгнул в машину, которая с визгом сорвалась с места. Джим чуть было не выпрыгнул прямиком в окно. Однако вовремя время опомнился и побежал к выходу, едва не сбив миссис Келла Хроснок. «Спасибо!» – крикнул он через плечо, Перепрыгивая по три ступеньки за раз. Из дома Бьюкинов доносились крики и плач. У Джема ослабели колени и стало тесно в груди. «Мэнди!» – хотел крикнуть он, но из горла вырвался лишь степящий шепот. Дверь все еще была распахнута, в коридоре толпились девочки, но Джем мигом углядел в сестру, схватил ее и прижал к себе. Она не плакала, но тут же облепила его голодной пиявкой, уткнувшись кудрявой головой в живот. «Все хорошо», – заверил он, чуть дыша от облегчения. «Все хорошо, мэн, я здесь, с тобой». Сердце леглось, и он, наконец, увидел на диване миссис Бьюкин, Та сидела, прижимая к лицу полотенце со льдом, Кубики из него высоплись и валялись на полу под ногами. Тише и шина облепили ее с обеих сторон и громко ревели, а Джейнджер гладила мать по голове и, как могла, успокаивала сестер. Но и сама была еле белей простыни, еле сдерживая слезы. «Миссис Бьюкенен, вы целы?» – робко спросил Джем. В животе ворочалось неприятное чувство – «Словно это он во всем виноват!» Миссис Бьюкин подняла голову. Одна щека у нее сильно распухла, и на глазу наливался синяк. Однако во втором горел такой яростный огонь, что Джейм немного успокоился. «Все хорошо!» — сказала она. девочке. а ну, угомонились! Я жива-здорова и всего-то простой синяк!» «Помолчите, ладно? А то я за вашим рёвом себя не слышу!» Она ласково встряхнула дочерей, отцепляя их от себя и погладила обеих свободной рукой. По дверному косяку вдруг постучали, и в коридоре раздался мужской голос. «Полиция! Есть кто дома?» Джем сразу мог сказать миссис Бьюкен, что бывает, когда звонишь в полицию. «Вопросы, вопросы!» Одни бесконечные вопросы. А ведь говорить полицейским можно далеко не всё. Радует уже, что ехать в участок вместе с Джемом миссис на отрез отказалась, потому что ей не с кем оставить девочек. И все равно полицейские просидели до самого вечера. А когда они наконец ушли, Мэнди и Шина уже спали на диване, свернувшись рядом калачиками, а Джинджер и Тиша, налив всем чаю, тихонько зевали в уголке, с трудом разлепляя глаза. Стоило полиции уехать, как вернулся мистер Бьюкин, и всю историю пришлось повторить с самого начала хотя произошло не так уж и много. Миссис Бьюкен сидела с мистером Кэмероном на кухне. Она рассказывала ему про танцы. Это не такая уж тайна. О старинном обряде знали многие жители Инвернесса. Однако во время разговора играло радио. И в новостях вдруг произнесли имя Роберта Кэмерона, мол, он подозревается в похищении ребенка и... И вот этот ублюдок вскакивает, и я тоже. Он, наверное, решил, что я хочу его задержать. Тем более я стояла у него на пути, так что он дал мне в глаз, оттолкнул и сбежал. Мистер Бьюкен время от времени бросал на Джема тяжелые взгляды, словно прорываясь о чем-то спросить. Однако вместо этого сказал, что они сейчас поедут в город». И где-нибудь поужинают, ведь готовить уже поздно. Все сразу успокоились, но Джем заметил, как взрослые странно переглядываются. Может, мистер Бьюкен на обратном пути решил завести его с Мэнди в участок? А то и вовсе взять и высадить из машины посреди дороги. Глава 39. Дух визельника. Небеса разверзлись, и Роджер, пока бежал обратно к коттеджу Макларенов, промок до последней нитки. Под гневные вопли миссис Макларен и ее старухи-матери он скинул одежду, завернулся в драное одеяло и встал греться у очага, мешая женщинам готовить ужин. Бак, лежащий на кровати, где спали двое младших Макларонов, вопросительно поднял брови. Роджер украдкой отмахнулся, мол, потом бак вроде бы выглядел лучше. К лицу вернулись краски, и он уже полусидел, а не безжизненно валялся на подушках. У Роджера в голове пронеслась мимолетная мысль. Что, если он сам возложит баку руки на грудь? Будут ли они сиять таким пламенем?